Верноподданническим поклоном в адрес алчности и расчетливости, как я себе это представлял. Мне светила не бездонная пропасть, а всего лишь приятное, непродолжительное путешествие в сточную канаву. Именно это мне и не нравилось. Незвержение в пропасть хоть на каком-то этапе худо-бедно похоже на полет. Зато падение в канаву совершенно безопасно. Но уж дерьма наглотаешься на всю жизнь, и чего доброго, привыкнешь к его вкусу». «Что ж», — обреченно подумал я, — «очевидно, никто не выбирает, ради кого или чего следует приносить жертвы. Нужно быть редким счастливчиком, чтобы пожертвовать собой во имя того, что тебе действительно дорого, а не ради чужого дяди. Очевидно, не такой уж я счастливчик. Впрочем, от меня и не требуется умирать. Всего лишь расстаться с могущественным талисманом. Одним из многих талисманов, правда, дружок?» Меч короля Мёнина высокая плата, что и говорить. Но не слишком высокая. Что ж, «У нас будет только одно затруднение – сугубо технического свойства», – сказал я магистру Хонни. «Вы в курсе, что этот меч оказался в моей груди по воле тени короля Мёнина? Сам я его туда не совал. И, как следствие, понятия не имею, каким образом его оттуда извлечь». «Следует понимать, ты согласен». «Разумеется, я согласен», – подтвердил я. «Не могу похвастаться, что испытываю некое особое воодушевление, но...» Одним словом, я согласен, если вы действительно сможете извлечь эту таинственную железяку из моего тела, оставив меня в живых». «Да не суетись ты. Ничего с тобой не случится. А уж каким образом я возьму меч, это мое дело. Если бы я не был уверен, что смогу им завладеть, я бы и разговоры не заводил. Главное, чтобы ты не сопротивлялся. Надеюсь, твое согласие — это не только пустые слова». «Конечно, нет», — удивленно отозвался я. «Хорош бы я был, если бы думал, что вас можно подкупить одним обещанием». «Вот и славно», — заключил он. «Тогда до вечера». Я хотел спросить его, что означает это «до вечера». Как будет выглядеть наша встреча? Что именно придется мне пережить? Иногда пациенту хочется заранее знать подробности предстоящей операции. Это почему-то успокаивает. Но магистр Хонна уже исчез из моего сознания. У меня не было сил снова устанавливать с ним связь, так что я решил махнуть на всю рукой. «Пусть идет, как идет». «Я с ним договорился», — сообщил я Нуфлину. «Так что все будет в порядке, если только...» «Вы случайно не в курсе? Магистру Хонь не можно доверять?» «Вообще-то доверять нельзя никому». «Но...» Он на мгновение замялся, суеверно опасаясь произнести вслух имя своего противника, и, наконец, выкрутился. Человек, о котором идет речь, никогда прежде не нарушал своего слова. В ордене потаенной травы бытовало мнение, что ложь разрушительно сказывается на магической силе. А вот, дескать, если всегда говорить правду... Со временем твои слова могут приобрести силу колдовских заклинаний. Не знаю, не знаю. Сам я никогда не верил в эту теорию. Погоди, мальчик. Так ты сказал, вы договорились. Трудно поверить. Чем ты его приворожил? Да ничем я его не приворожил. Я купил у него вашу жизнь. Обменял ее на, на одну полезную в хозяйстве вещицу. Вот и все. Думал, мы с вами все-таки доберемся до этой грешной хорумбы. Иначе быть не может. Мы же видели китов, правда? «Обменял, говоришь?» — почти возмущенно переспросил Нуфлин. «Но и дела. Хотел бы я знать, чего стоит моя голова. Что он за нее потребовал?» «Можете быть спокойны. Ваша голова стоит очень дорого», — буркнул я. «Дороже вообразить невозможно». Я отвернулся и умолк. Настроение мое стало совсем уж поганым. До меня только теперь дошло. Без меча короля Мёнина я буду совершенно беззащитен, если Нуфлин решится повторить свой фокус с ловушкой. Эта проклятая стена из белого кирпича по-прежнему маячила на периферии моего сознания. Так что у старика были отличные шансы все-таки заполучить мое тело. Рассчитывать на его благодарность особо не приходилось. Люди, которые борются за свою жизнь, быстро перестают придавать значение таким глупостям. «Кажется, я догадываюсь, что за полезную в хозяйстве вещицу потребовал у тебя мой враг», — задумчиво сказал Нуфлин. «Чего я действительно не понимаю. Почему ты согласился на такой обмен?» «Ты не похож ни на великодушного человека, ни на безумца, мальчик. Тем не менее...» «А вот так...» Я пожал плечами. «Согласился, потому что иначе не получалось. Вот и все. Все остальные решения были бы неправильными». именно неправильными...» Нуфлин изумленно поднял брови. «Я не понимаю тебя. Объясни». «А тут и объяснять нечего...» Неохотно сказал я. «Когда я представил себе, что могу отдать вас Хоньне и спокойно вернуться в Еха...» А он сразу сказал, что ничего не имеет против такого решения. Меня начало тошнить, только и всего. «Извините, сэр, вы не будете возражать, если я еще немного посплю?» «Да, конечно», — вздохнул он. «Я не буду тебя беспокоить». Вообще-то я просто хотел немного помолчать. Но сам не заметил, как действительно задремал. Удивительно, что мне это удалось. Нервы дрожали, как натянутые струны, в предвкушении предстоящего веселья. Но сон проявил ангельское великодушие. Он пришел ко мне, не спрашивая готов ли я его принять, и принес в подарок несколько часов удивительной, блаженной тишины. Я проснулся, когда жемчужно-серое сияние дня неохотно уступало место матовой голубизне ранних сумерек. Магистр Нуфлин тут же подчеркнуто вежливо попросил, чтобы я дал ему воды. Это следовало понимать так. Мой спутник уже давно хочет пить, но мужественно терпел жажду, не решаясь прерывать мой сон. Впрочем, вполне возможно, так оно и было. «В прошлый раз все началось незадолго до заката». С плохо скрываемой тревогой сказал Нуфлин после того, как я вручил ему чашку с водой. «Значит, нам следует ждать событий с минуты на минуту. Или вы с моим врагом договорились, что он придет за своим имуществом потом, когда наше путешествие будет завершено?» С надеждой спросил он. «Хонна сказал мне до вечера», — вздохнул я. «Не сомневаюсь, что подразумевался именно сегодняшний вечер. Он хочет получить меч, не откладывая». Это называется предоплата. И я нервно хихикнул, так нелепо прозвучало это слово, извлеченное из моей прежней, почти забытой жизни. Нуфлин не обратил никакого внимания на это дурацкое словечко. Задумчиво кивнул и уставился куда-то в небо. Ждал очередного сеанса огненного душа, я полагаю. Что касается меня, я и сам не знал, чего мне ждать. Но предполагал, что в ближайшее время мне не светит ничего, кроме неприятностей, в любом случае. Предстоящая процедура извлечения меча короля Мюнина – из моего тела, пугало меня куда больше, чем дальнейшая жизнь без этого могущественного защитника. Но отступать было некуда, так что к неприятностям я худо-бедно подготовился. К чему я действительно не был готов, так это к полному отсутствию событий. Ничего не случилось. Небеса больше не прорывались обрушить на нас огненный дождь, да и у меня за спиной не шастали зловещие тени каких-нибудь призрачных хирургов, посланцев моего нового делового партнера. Тишина и покой царили в мире. И лишь в моем организме бушевала адреналиновая буря, бессмысленная и беспощадная, как всякое стихийное бедствие. Через два часа, когда тьма одержала окончательную победу над солнечным светом, я уже был на таком взводе. Дальше некуда. Поэтому первые слова безмолвной речи, возникшие в моем сознании, заставили меня не просто вздрогнуть, а подпрыгнуть чуть ли не на метр. Это уже потом до меня дошло, что ничего страшного не случилось. Скорее уж наоборот. Если Хонна, бывший великий магистр ордена потаенной травы, а ныне свободный художник, «Желает со мной пообщаться, значит, неприятности как минимум откладываются. Уже хлеб». «Ну вот, видишь, я держу свое слово», — объявил он. «А ты сомневался. Впрочем, если учесть, что в последнее время ты общался исключительно с нуфлиным, могу себе представить, что ты теперь думаешь о людях». «Есть такое дело», — невольно улыбнулся я. «Спасибо, что не стали нас сжигать. А меч?» «Вы что, передумали?» «Я не мог передумать», — отрезал он.